Глава 28. Неприятности. Эддот никогда не рассчитывал, что умрет на койке. Напротив, тешил себя мыслью, что смерть будет славной, в неравном бою, и он как минимум утащит за собой нескольких врагов. Все перевернулось в самый нелепый миг. Маги не бродят кучками. И меч среагировал лишь на одного. Нет, даже ослепленный болью, мужчина успел заметить, что на шее девчонки не было метки. Руки и меча его лишил человек. Причем за секунду до того, как Эддуд бы исполнил свой долг. Такое и в голове не укладывалось. «Все можно было бы понять, перейди, Эддуд, кому-то дорогу». «Но это точно не личные счеты!» Светоносец понятия не имел, кто эта девчонка. Но факт есть факт. Она вступилась за мага. Чушь, в которую трудно уверовать. Зачем кому-то спасать мага? Еще и догадалась схватить его меч. Позор! Боль и шок на мгновение притупили все остальные чувства. А когда Эдут смог сделать вдох, ни мага, ни преступницы уже не было. Несколько человек бросились в погоню, но парочке удалось улизнуть. Можно подумать, сам шах накрыл их своей мантией. Мужчины кое-как наложили жгут и позвали местную целительницу. Кровь хлестала так, что Эддуд решил, смерть – милосердное наказание за его промах. Дальше последовала страшная боль. Культю прижгли. Эддуд впал в лихорадку и пребывал ни то во сне, ни то в сознании. «Шах знает, сколько времени прошло, когда в город въехал отряд из пяти человек». Выяснив, где остановились светоносцы, они добрались до постоялого двора и оставили там коней. «Мы ищем Эддута Красного!» Строгий женский голос привлек внимание сидящих в небольшом кругу мужчин. «Астрид!» Заметив прибывших, поднялся Тима с зоркий глаз, сделавшийся вторым человеком после смерти Вильсона, а теперь уже и метивший на место Эддута. На его лице мелькнуло удивление, затем недовольство. Первая из учениц Эддута, Астрид Меч Пяти Дорог, слыла искусной мечницей и по количеству пойманных магов порядком обходила многих присутствующих. Ходили слухи, будто девушка охотится не просто по четырем сторонам света, а ходит даже по тропам, где не ступала нога человека». Будто сам Геул ведет ее и отвечает, если Астрид просит. У нее был свой отряд, пересекающийся с другими светоносцами редко. Однако репутация его держала в страхе магов даже самых дальних земель. До того, как Эддуд отправился в Льос, Астрид передвигалась с ним. Но когда мужчина исчез, не пожелала остаться с его людьми. Много лет она не возвращалась в столицу. Сам Эддут толком не слышал о ней. Только Гиулу и Шаху было известно, где топчется ее отряд и сколько голов он снял за это время. Астрид не отличалась милосердием. Она считала, что надежнее убить, чем лишить сил и позволить жить дальше. Но далеко не всем она дарила быструю смерть. Некоторые шептались, будто девушка работала в пыточных нового короля, хотя и не было тех, кто мог рассказать наверняка. А теперь она была здесь. Астрид была коротко стрижена. Волосы едва доставали в верхней части ушей. На мрачном лице застыла дремлющая ярость. Каждый мускул будто говорил «Неповиновение недопустимо». Жилистая и высокая, она носила мужскую одежду. В полумраке могла сойти за юношу. И лишь тонкая шея до да сглаженные черты лица выдавали в ней женщину. «Мы шли по следу мага. Он как раз вёл в эти края. А здесь это». Девушка извлекла из кармана маленький сверток. Что такого произошло, что Эддо велел всем собраться? «Где он?» «Он, видишь ли, сейчас не в состоянии давать объяснения. Вчера кое-что случилось, непредвиденное и неприятное». «Говори конкретнее». Астрид насупилась, а Тимас вышел из-за стола, неуверенно покосившись на товарищей. Эддуд столкнулся с магом, но какая-то девчонка, человек, отрубила ему руку. «Что? Нас не было рядом, но так сказали люди. Эдут сейчас не в себе. Где он?» В голосе девушки звенела пугающая сталь. «Наверху, в комнате слева». «Ждать здесь». Махнув краем плаща, Астри трезво взобралась по ступеням. Она толкнула дверь слишком резко. Та, ответив жалобным скрипом, с грохотом ударилась о стену. Эддуд лежал на койке с закрытыми глазами и прерывисто дышал. Девушка шагнула вперед и рассмотрела испарину на морщинистом лбу. Слишком бледный, жалкий. Она никогда не видела главу ордена таким. «Эддуд?» Разумеется, он не ответил. Девушка взглянула на обмотанные обрубок руки и поискала глазами меч. Выскочив из комнаты, она спустилась обратно к мужчинам. «Где Эсхаль?» «Его украли». «Что ты сказал?» Астрид приблизилась к Тимасу, и тот напрягся, пытаясь не выдать волнения. Та да, девчонка его утащила. «Вы позволили единственному в своем роде оружию...» «Попасть в руки магов?» «Нас не было рядом, а Эдут, Астрид саданула говорившего в пах сапогом. И Тимас согнулся, пытаясь поймать ртом воздух. «Еще смеете оправдываться? Сидите здесь и ждете, пока преступников и след простынет». «Мы как раз решали, что делать», — подал голос один из мужчин. «Вы, Шаахова Семя, что-то решали? Забыли, для чего существуете и в чем смысл вашей работы? Живо по коням! Обыскать каждый дом, каждый овраг, каждую дорогу и топь! Не достанете меч и головы этих ублюдков? сдохнете на арене, я гарантирую!» С этими словами Астрид выскочила во двор, а за ней и остальные. Юноша толкнул входную дверь, и та противно завыла, извещая хозяев о прибытии незваного гостя. В лицо ударил спертый воздух, пропитанный сладковатой гнильцой. Аэдан шагнул через порог и тут же нашел глазами мужчину, что-то кропотливо изучающего в дальнем углу комнаты. «Ну и гадкое местечко ты выбрал. Куча светоносцев». Половина из них точно шла по твоему следу. А другая по твоему. Я хотя бы пытался быть аккуратным. О, а я слышал истории про зверски разделанные трупы. Людям нравится преувеличивать. Аэдан обернулся и, не обнаружив ничего подозрительного, прикрыл дверь. Эдцель отложил емкость, в которой мисил нечто темного цвета и вопросительно взглянул на мага. «Как успехи, отец? Уже придумал способ спасти магов от красной кары?» «Нет». По лицу юноши скользнуло выражение плохо скрываемого презрения. Эцель не видел сына почти год, и его появление не вызвало ничего, кроме желания побыстрее расстаться. Сын никогда не отличался покладистым нравом, И вместо того, чтобы помогать отцу с опытами, решил пойти простым путем. Путем силы. Эцель знал, к чему это приведет. Сколько бы магов Аэдан не собрал вокруг себя, люди объединятся и уничтожат их. Светоносцы забеспокоились. Скоро полетят головы. А у магов ни единого туза в рукаве. Эдцель указалось, что он стоит на пороге открытия. В день, когда родились близнецы, случилось лунное затмение. Он чувствовал, что это благоприятный знак. Оружие и спасение находились в его руках. Осталось лишь найти способ их применить. Этцель хотел выбрать тихий уголок и завершить то, что начал. Но, как назло, сюда слетели светоносцы. Неизвестный маг, с которым столкнулся Эддот. А теперь еще и Аэдан, притащивший за собой свору. Я пробовал пересаживать сердца, выращивать новые ткани, но все без толку. Природа как будто противится. Столько попыток, и все тщетно. Видимо, нужно идти другим путем. Я думал о крови. Из нее можно что-нибудь получить. Бестолковое занятие. Пойдем с нами. Мои люди ждут за городом. И это небезопасно, учитывая, что светоносцев здесь больше, чем пыли. Зачем? Что вы сделали, раз они слетелись в таком количестве? Дело явно не в трупах, которые я оставил. Возможно, дело в трупах, которые оставили мы. Кого убили? Да так никому неинтересный изброд. Каких-то рыбаков, может, пару дозорных, ну или больше. Это по-твоему смешно? Айдан пожал плечами. В полумраке комнаты его фигура выглядела величественнее, чем в день их последней встречи. Рыжие волосы, отливающие алым, были собраны в длинную косу. Светлые глаза сверлили отца, будто невидимой силой призывали склониться. Но Эцель только скривился. На секунды он почувствовал собственный возраст. Маги старели медленнее, и все-таки мужчине казалось, что его время прошло. Он не авторитет и не угроза никому, даже этому юноше. «Как минимум весело. Что толку тратить десятилетия на поиски мифического средства, которое нас всех спасет? Убей врага, и не будет проблем. Ты еще больше идиот, чем мой младший брат. Он хотя бы понимал, что не стоит лезть в драку с голыми руками». Людей гораздо больше. Светоносцы соберут своих. С ними пойдет армия. Вас уничтожат. Так почему бы не помешать им собраться? Каким образом? Нападете? Вас заметят, как только начнете приближаться. Они не настолько глупы, чтобы ходить по одиночке. К тому же на них не действует магия. Забыл? Красная кара. «Оберег из нее есть в теле каждого. А выяснить, где – та еще задачка. Согласен, это нелегко. Но ведь и я не один. А твоя помощь пришлась бы, кстати. Я вот что заметил. Цветоносцы в городе из-за нас. Но явно умчались за кем-то третьим. Что-то случилось. Это выглядело как паника». Старуха сказала, кто-то отрубил руку Эддуту Красному. Мак, Отчаянный. Но почему не добил? Понятия не имею. Аэдан толкнул дверь, ведущую в соседнюю комнату, и сморщился, взглянув на разлагающийся труп Магдалены. Она распласталась около кровати, неестественно запрокинув голову. А кожа так провисла в глазницах, что, казалось, стеклянные глаза вот-вот выкатятся. «Любовница перестала удовлетворять? Или ты теперь по трупам?» «Хочешь, чтобы подвесил тебя на твоем собственном языке?» Она собиралась притащить цветоносца сюда. «А я и так не рад, что не могу высунуться наружу. Сегодня планировал уйти». «Так пойдем». «Не с вами. Если думаешь, что светоносцы отвлеклись, то только временно. За кем бы они ни гнались, он обречен. За нас еще возьмутся. Так что собери побольше магов, если хочешь протянуть в бою». Аэдан усмехнулся, будто не воспринял угрозу всерьез. «Спорим, я разрушу это государство быстрее, чем ты придумаешь, как вылечить уродов?» Речь о заклейменных магах, лишившихся силы. «Что это тебе даст?» «Справедливость? По праву сильных у власти должны стоять мы. Править нужно чем-то. Хочешь сделаться королем руин?» «Я построю свое государство» но строить предпочту на очищенном пространстве. Улыбка исчезла с лица юноши, и Эдцель заметил, что в тоне сына сквозит обида. Ему не стало совестно. Возникло давно забытое чувство раздражения. Совсем как лель. Строит из себя героя, хочет показаться сильнее, чем есть на самом деле. Мужчина поймал себя на мысли, что уже долгое время ничего не слышал о брате. Жив ли тот еще? Если да, то где находится? Выскочка, желавший стать героем. Кто он теперь? Казалось странным, что этот гад как сквозь землю провалился. Может, давно уже распят светоносцами? Не бросив напоследок прощального слова... Аэдан выскользнул из дома с гордо поднятой головой. Эдцелю хотелось почувствовать облегчение, но в душе противно скребло.